всё принесённое с улицы, должно оставаться на улице. Экологичная жизнь. Я пытался выяснить, что же у меня за аллергия, но в конце концов пришёл к выводу, что это, видимо, аллергия на сознание. Джеймс Тербер. Воздух, которым мы дышим, может сильно влиять на наше здоровье и общий уровень комфортности жизни. Загрязнения, аллергены, различные химические вещества, способные негативно воздействовать на наши легкие глаза и нос, заставляя испытывать неприятные ощущения. Каждый раз, приходя домой, мы приносим с собой с улицы массу вредных для здоровья элементов на обуви, одежде и прочих вещах. К одним из самых вредных загрязнителей относятся пыль, пыльца растений, плесень и земля, а в плохую погоду – вода, снег, лед и грязь. Для поддержания чистой и здоровой атмосферы в доме очень важно создать своего рода буферную зону – место, где вы сможете оставлять обувь и совершать переход из внешней среды во внутреннюю. Такая мера поможет уменьшить симптомы астмы и аллергии, улучшить качество воздуха в доме, снизить концентрацию веществ-загрязнителей и в некоторых случаях даже увеличить энергосбережение. Наконец, это существенно облегчит уборку дома. Знаете ли вы, У взрослых людей аллергия, сенная лихорадка, занимает пятое место среди хронических заболеваний и является одной из самых распространенных причин отсутствия на рабочем месте или неэффективного труда. В результате теряется почти 4 миллиона рабочих дней в году, что обходится более чем в 700 миллионов долларов за счет потери продуктивности. Перемена. Всегда снимайте обувь у входа и создайте специальную буферную зону в своем доме, чтобы максимально снизить проникновение в него внешних загрязнителей. Путь к успеху. Чтобы оставить всю внешнюю грязь снаружи, следуйте этим правилам. Первое тапочки и носки. Введите в своем доме постоянно действующее правило политики без обуви, в том числе и для гостей. Снимайте уличную обувь сразу же, как только вошли в дом. И далее ходите босиком в носках или тапочках. Для гостей можно купить специальные тапочки или уютные носки. Это значительно уменьшит количество грязи, пыли, пыльцы и прочих загрязнителей, которые попадают в ваш дом. Второе. Расположение. Выделите буферную зону в том месте, где это удобнее всего сделать. В идеале она должна находиться у наиболее часто используемого входа в ваш дом. Во многих домах Удачные места для таких буферных зон – это входы и выходы из кухни, гаража или хозяйственных помещений. Третье. Полы. В идеале поверхность пола в вашей буферной зоне должна быть твердой, легко очищаемой, влагоустойчивой, не собирающей пыль и грязь. Если в вашей прихожей нет твердого покрытия, Возможно, стоит сменить его непосредственно у входной двери на площади примерно 1,5 на 1,5 метра. О правильных покрытиях для пола более подробно вы узнаете в разделе «Задания повышенной трудности». Четвертое. Аксессуары. Вне зависимости от типа напольного покрытия, в вашей буферной зоне вам понадобятся следующие аксессуары для того, чтобы минимизировать попадание грязи и других нежелательных веществ в дом. Скребок для обуви. Поместите скребок для обуви снаружи от двери, чтобы можно было удалять основное количество грязи и снега. Коврик у двери. Кроме скребка для обуви, стоит положить перед дверью коврик, чтобы люди могли вытирать ноги, прежде чем войти в дом. Небольшой ковер внутри. При входе в вашу буферную зону постелите небольшой, не моющийся ковер, который будет удерживать пыль, влагу и грязь, попадающую на него с обуви. Это нужно сделать вне зависимости от типа напольного покрытия, в вашей прихожей. Резиновый коврик для обуви. Для мокрой обуви поместите в вашей буферной зоне резиновый, не пропускающий воду поддон или специальный коврик. Лучше такой, который будет вбирать в себя и удерживать воду, стекающую с обуви, чтобы она не попадала на пол. Скамейка хотя это не является жизненно необходимым. Можете поставить в прихожей стул или скамейку, чтобы людям было удобнее снимать мокрую обувь. Найдите и поставьте в прихожей скамейку, в которой есть ящик для тапочек или носков, чтобы переобуваться прямо у двери. Вытяжной вентилятор. Это тоже не является абсолютной необходимостью. Однако, если вы живете во влажном климате, вытяжка поможет хорошо провентилировать пространство, чтобы в доме не заводилась плесень. К тому же, благодаря этому мокрая одежда и обувь будут быстрее сохнуть. Вешалки и корзины. Если у вас в прихожей нет шкафа, Для верхней одежды прикрепите там крючки, чтобы при входе в дом было удобно вешать на них одежду и сумки. Поставьте держатель или контейнер для зонтов, чтобы они могли там сохнуть и вода не растекалась по полу. Знаете ли вы, недавние исследования показали, что более чем в 50% домов присутствуют по меньшей мере 6 распознаваемых аллергенов. Задание повышенной трудности. Вы уже оставляете обувь у двери и используете буферное пространство? Если у вас в доме достаточно места, можно создать специальную грязную прихожую. Стандартные размеры от 6 на 6 до 7 на 9 футов со второй герметично закрывающейся дверью. Две двери по обе стороны буферной зоны. Это решит сразу несколько проблем. Не допустит попадания загрязняющих веществ в дом и обеспечит воздушную прослойку, которая снизит количество слишком холодного или слишком горячего воздуха, поступающего снаружи, что в конечном итоге приведет к к ощутимому энергосбережению и поможет вам сэкономить средства. Первое. Покрытие пола. Керамическая плитка и камень. Плитка – замечательный вариант для прихожей. Она влагоустойчива, легко моется и хорошо выглядит. Используйте нескользкую плитку, чтобы избежать травм и более темную затирку для швов так как она лучше маскирует грязь. Бетон. Бетонные полы тоже достаточно легко мыть, а прокрашенный или протравленный бетон представляет собой вполне привлекательную альтернативу плитке или камню. Бамбуковое покрытие. Паркетные полы могут повреждаться от воды и грязи. Однако бамбуковое покрытие отличается особой твердостью и гораздо меньше страдает от внешних воздействий. Кроме того, оно хорошо смотрится и весьма экологично. Второе. Дверцы для животных. Если у вас есть домашние животные, сделайте в наружной двери специальный вход для питомцев, чтобы повысить уровень энергосбережения.